Вторая глава. К вечеру, наладив кое-как свой быт, я почти довольный собой отправился к деду. Хоть один вечер проведу в компании под вкусную настойку, не думая о куче проблем, которые надо как-то решать. Иваныч помнил и ждал меня на своей маленькой кухоньке с накрытым столом и бутылкой запотевшей розовой настойки, по которой медленно стекали на выцветшую скатерть капельки конденсата. Но самое, что меня поразило и удивило, было то, что котяра, не стал заморачиваться и назвал его рыжим, всюду следовал за мной. Не успел я зайти к соседу, как рыжий первым проскользнул между моих ног и по-хозяйски обошел небольшое жилище. «Когда ты успел кота завести? С собой привез?» Федор Иванович указал на табуретку у стола, подозрительно наблюдая за моим котом, который громко мяукнул у старого комода и подошел ко мне, удобно разваливаясь у ног. «Не то и не то. Он меня утром разбудил. Сам хотел у тебя узнать про него». «Первый раз его вижу». Дед пожал плечами и кряхтя сел напротив, разливая пограненным рюмкам свой напиток. «Ну, сынок, рассказывай». Дед смачно вытер рукавом рот, довольно улыбаясь, и уставился на меня. Я последовал его примеру, сразу опрокинул рюмку в рот и чуть не поперхнулся, понимая, что это была не настойка, а чистый самогон, приправленный цветом ягод. «Ух, вещь!» «Да, от отца рецепт достался, а тому от деда, ну и так далее». Закусывая хлебом с салом, я кивал, а дед снова наливал полные рюмки. Буквально через минуту почувствовал, как в голове слегка зашумело, а в теле пропала напряженность. Удобно оперевшись о стол, стал вкратце рассказывать деду-соседу о своих делах и возникших проблемах. Тот кивал, закусывал и слушал. «Эх, молодежь, ищите себе приключений, у нас все было проще». «Иваныч, так и жизнь была проще». «Ты прав, Вадик, намного проще. Давай, выпьем». Через пару часов посиделок со стариком я почувствовал, что голова стала легкой и как в дурмане, а тело словно не свое. Понимая, что литровую бутылку мы не осилим, к слову, оставалась четверть, я стал прощаться с Иванычем, обещая, что мы обязательно повторим посиделку. «Ничего, понимаю, с непривычки крепковато». Пьяно улыбаясь, пожал деду руку и вышел в ночь, вдыхая полной грудью вечернюю прохладу и слушая ночных сверчков. «А хорошо тут!» Рыжий потерся о ноги, напоминая о себе, и первый вышел со двора, смело направляясь к нашему дому. Практически полная луна высоко висела в небе, освещая своим серебряным свечением все вокруг, запуская невообразимые тени от деревьев и построек. Я медленно шагал, засунув руки в джинсы, наслаждаясь вечером и небольшой временной свободой, как резко встал от увиденного. «Девушка». Прекрасная девушка в лунном свете будто парила, а не шла мне навстречу. Мой кот сделал круг вокруг меня и почти бегом направился в ее сторону, а я как стоял, так и оставался стоять столбом. Милое видение приближалось все ближе, а во рту становилось все суше. Мелкие волоски на теле слегка приподнялись, по позвоночнику пробежался табун мурашек. Такого со мной при виде девушек еще ни разу не было». Нас разделяло несколько шагов, когда внезапное оцепенение пропало. Не знаю, какой черт дернул меня потереть ладонями щеки, но как только я их отнял от лица, то совсем ничего не понял. Я стоял на улице один, рыжий, терся у моих ног, мурлыча и вибрируя, а девушки не было. «Что это было? Не мог же я это выдумать или поймать белочку?» «И говорить сам с собой». сам вздрогнул от того, как громко прозвенел мой голос в ночной тишине и несколько раз обернулся в разные стороны, выискивая глазами красивую девушку. Она была не просто красивой, а суперкрасивой. Неземной. Платиновые волосы, стройное тело и ярко-серебристые огромные глаза. Я их точно запомнил. Такую красоту не видел даже в соцсетях, которые были переполнены различными красотками с надутыми губами и грудями». Тряхнув головой, сделал шаг и чуть не упал, споткнувшись об кота. Рыжий недовольно мявкнул и, не оборачиваясь, пошел домой. Я же, в последней надежде, посмотрел в ту сторону, где плыло шикарное видение, пожал плечами и двинулся за котом. Хмель в голове ударил с двойной силой, и уже на ватных ногах я зашел в дом, со второй попытки стянул майку, скинул обувь и бревном повалился на кровать, подминая под себя подушку. Рыжий тут прыгнул ко мне на кровать, прошелся по спине и улёгся на ноги, удобно сворачиваясь клубком. Мягкое урчание кота вводило в легкий транс, а мысли так и вертелись роем, подкидывая неожиданные выводы об увиденном. Постепенно реальность сменилась сном. «Лесная тропинка вела меня строго вперед, не давая свернуть и даже подумать о том, чтобы сделать шаг в сторону». Густые деревья стеной стояли по обе стороны зеленой листвой, полностью закрывая солнце. Я шел словно в тоннеле, поражаясь абсолютной тишине и невероятной смеси ароматов полевых цветов и хвои. Вскоре деревья стали редеть. Яркий солнечный свет стал ярче, а тропинка слегка вильнула, выводя меня на берег небольшой мелководной реки. Что-то знакомое было в этом месте – Несколько раз обернувшись, двинулся к воде, рассчитывая попробовать ее прохладу и, возможно, окунуться. «Вода холодная». Я будто ожидал этот голос мелодию. Улыбка сама растянулась на моем лице и, медленно повернувшись, уже хотел поздороваться, но не смог. Голос пропал, а губы совершенно не хотели размыкаться. «Не надо, еще рано что-то говорить». Светлая, неземная девушка стояла в пяти шагах от меня в просторном белом платье с длинными рукавами и ослепляла своей улыбкой. Хотелось зажмуриться от свечения, исходящего от нее, и в то же время смотреть во все глаза. Краем сознания понимал, что это все нереально, но я чувствовал свое тело, ароматы природы вокруг и слышал тихое журчание воды. «Все хорошо». «Не бойся». Она читала мысли. Девушка повернулась к воде и поплыла над зеленой травой, а я, как завороженный, смотрел, как легкий ветерок развивает белоснежные волосы, покрывалом, закрывающие ее спину. В пару шагов сократил расстояние и встал рядом. «Мое любимое место решила тебе показать». Она обвела впереди вид рукой и все засияло более яркими красками, а вода забурлила бриллиантами. И снова я ничему не удивился, смотрел и восторгался красотой. «Нравится?» Как можно было ответить, когда рот будто сшит невидимыми нитями? Повернувшись, я кивнул и уже не смог отвести глаз. Она сияла неземным свечением, вокруг головы появилась легкая дымка, а серебряные глаза ослепили и манили магнитом. «Я хочу, чтобы ты вспомнил, ведь ты был тут когда-то, и я тоже». Она тяжело вздохнула, обволакивая грустью, и отвернулась к реке. Я же не понимал ничего, но ее слова будто впивались в меня иголками и эхом отдавались несколько раз в голове. «Не знаю, сколько так мы стояли по времени...» — она смотрела на воду, я на неземную девушку, но единственное, что понимал, желаю, чтобы время остановилось. Мне было хорошо и спокойно рядом с ней. «Нам пора. Не переживай, мы будем теперь часто видеться». Она снова повернулась и так улыбнулась, что защемило в груди. И я, не имея возможности сделать вдох, замер каменным изваянием. Мне только и оставалось, как пожирать видение глазами. «Просыпайся». За секунду все заволокло серым, пронзительно холодным туманом, и я стал падать. «Какого черта?» Я подскочил со старого дивана, не понимая, где находился, а по спине стекали капельки холодного пота. Рыжий спрыгнул на пол и сел напротив, внимательно наблюдая своими янтарными глазами за мной. Я замер от понимания, что он знал. Он реально знал, что мне снилось. Очумелыми глазами я смотрел на кота, подавляя страх и дикое желание запустить в него подушкой. «Не смотри так, пугаешь!» Рыжий немного склонил голову в бок и, словно ему стало совершенно неинтересно, ушел на кухню. Я снова откинулся на подушки, растер ладонями лицо и тихо застонал. В голове до сих пор играл мелодию неземной голос невероятно красивой девушки, лаская нервное окончание. Картины природы и реки стали размываться, но мысль, что я знаю, это место упорно вгрызалась в мозг. Не успокоюсь, пока не проверю. Достав мобильный, посмотрел на время и снова застонал. Было семь утра. Раннее-раннее. Спать бы и спать, но нет. Сон как рукой сняло. Решив, что торопиться мне некуда, повалялся немного, выстраивая план действий на сегодняшний день. А дел было много, и в основном эти дела требовали мою физическую силу, чему, конечно, я был только рад. Если в городе я загонялся тем, что регулярно ходил в спортзал для поддержания форм тела, прекрасно зная реакцию женщин при виде моих кубиков пресса, то здесь надо было придумывать варианты, чтобы мышцы не расслаблялись, а эффект от тренировок не пропал даром. До обеда удивительно, но время пролетело незаметно. Почти все дела были переделаны, и мне пришлось выдумывать новый план мероприятий на оставшуюся половину дня. Но больше всего поразила пропажа кота. Рыжий словно испарился и даже не явился, когда я стал его громко звать, привлекая вкусняшкой. «Как хочешь, котяра. Потом не жалуйся». «Странное видение и сон, да». Я решил, что это все же не было белочка, не отпускали мое сознание. Плотно пообедав, обошел бабкин дом, и ноги сами понесли меня на окраину деревни, туда, где текла неглубокая речушка Айка. По детству я часто бегал с другими мальчишками на глубокие ямы, чтобы как следует накупаться и спать как убитый. Сомневаюсь, что эти ямы остались, но можно найти новые, и заодно то место, которое явилось во сне». Стоило только выйти со двора, как откуда ни возьмись появился рыжий и приветливо мяукнул. Облегченно выдохнув, что кот не бросил меня, натянул кепку ниже на глаза и медленно зашагал по грунтовой дороге.